Регулярная пехота и национальная гвардия поддерживали ружейным огнем артиллерию. На некотором отдалении слышались другие пушечные выстрелы, в то время как две пушки грохотали на улице Шан-Врери, два других орудия, из которых одно стояло на улице Сен-Дени, а другое на улице Обри-Лебуше, громили баррикаду сен мэри Выстрелы из четырех пушек отдавались печальным эхом. Из двух пушек, громивших к баррикаду на улице Шан-Врери,